Глава 15 Освобождение. Да не тянулись медленнее обычного. Ожидание возвращения Киры напрягало и изводило до предела. Неожиданная новость об исчезновении Фериция застала нас врасплох. «Нейт, это точно не твоих рук дело?» — спросил Дампир, все еще не доверяя огненному демону. Что было разумно? «Разумеется, я был с вами», — невозмутимо ответил демон, вальяжно развалившись в кресле. «У тебя есть подчиненные, которые могли бы...» — подметил Роб. «Они бы не справились с ферицием», — парировал Нейт. «Это не отменяет факта, что ты можешь быть причастен», — не унимался друг. «Конечно, не отменяет, Роб». «Я же сейчас работаю на ангелов и горю желанием вечно быть под их контролем!» Нейт возмущенно нахмурил брови. «У тебя всегда есть запасной план, сын сатаны!» Раздраженно напирал Роб. «Успокойтесь, прошу!» Вмешалась я, расставляя парней по углам. «Лилит, было что-то странное!» Попыталась перевести тему я, задействовав демоницу. Парни отвернулись друг от друга, переведя внимание на лилит. На первый взгляд Фериц избежал. Но там была аура, еле заметная, практически неосязаемая, но это был кто-то из первых созданий, в своей загадочной манере ответила ведьма. Майкл или Гавриил подходят, уточнила я. Возможно, но не уверена. Есть еще ветка Адама. Адам. Думаешь, он может быть как-то причастен к нашим разборкам? Не удивлюсь, хотя он держится в тени последние тысячи лет. Мало кто знает, что он еще жив. Увлеченно рассматривая свои ногти, сказала Лилит. И Ева? Надеюсь, что нет. Ее сверкающий взгляд оторвался от любования себя. Иначе я сама ее убью или превращу в козу. Будет ходить по полям травку щипать. «Мелочно», — иронично отозвался Нейт. «Не зазнавайся, малыш, душа твоей матери у меня. В любую секунду и с ней что-нибудь сотворю». Нейт отвел взгляд, словно потерял интерес к беседе. «Так-то». Хитрый, прищуренный взгляд оценил демона, перешел на меня и... «Так вы вместе, цыплятки?» «Что? Нет?» Быстро среагировала я, но и Нейт не остался в стороне. «Да», — твердо заявил он. «Нет», — упрямо настаивала я. Роб искоса посмотрел на нас и на выдохе сказал. «Как бы не хотел это признавать, но хватит скрывать очевидное Блэр». «Роб». Я виновато посмотрела на него, не зная, как продолжить. «Роберт, я больше не причиню ей вреда, обещаю». И надеюсь, что рано или поздно я заслужу твое расположение. Попытался заверить демон. Роб недоверчиво оглядел Нейта и покачал головой. Это навряд ли. И все же я буду верить. Верь во что хочешь. Роб поспешил встать и уйти. Ой-ой, страсти накаляются. Постукивая тонкими пальцами о пальцы другой ладони, словно хлопая, Лилит встала с кресла. «Но в любом случае вы молодцы». «Лилит, я хочу тебя задушить», — сквозь зубы процедила я. «Расслабься, подруга. Лучше сейчас все рассказать, чем тянуть до эпопеи. Тем более ваши взаимоотношения слишком заметны». «О чем ты?» — спросила я, не понимая. «Ведь мы с Нейтом не давали повода». Влюбленные излучают поистине яркий свет, разрушая самую кромешную темноту небытия. Любовь — наисильнейшее чувство, которое невозможно скрыть. Сама темная графиня — ненависть, уступает ей свои права. Мы многозначительно переглянулись с Нейтом. А Лилит, Алилит довольно улыбнулась своей правоте. «Берегите этот свет». Она поспешила тоже нас оставить, но я ее попросила задержаться. «Лилит, чтобы быть уверенной наверняка, что это наши чувства, а не подделка, мы бы хотели...» Я посмотрела на демона в ожидании одобрения, и он кивнул. «Разорвать связь Кия и Нейтона. Лилит с ноткой разочарования посмотрела на нас. А «Вы уверены?» «Да», — одновременно ответили мы. «Что ж, хорошо. Отговаривать не буду. Каждый сам принимает решение, что делать». Задумчивая пауза. «Сейчас? А это так просто?» Недоверчиво спросил Нейт. «Не совсем. Но все самое необходимое у меня есть. Главные ингредиенты — это вы и ваше желание». «Тогда сейчас», — уверенно сказала я. «Нет смысла откладывать». Я торопилась, чтобы наконец-то быть уверенной в том, что именно я испытывала к Нейту. Если мои чувства реальны, то я буду бороться за нас. Неужели? Но я не смогу отказаться от него. Не смогу. У меня нет сил противостоять. Пусть весь мир отвернется от меня, но я выберу его. Хорошо. Идемте в мою комнату. Лилит разложила на столе разные ингредиенты, начиная от пучков сухой травы и насекомых и заканчивая органами присмыкающихся рептилий. Резкий запах ударил в нос, от которого пришлось прикрыться ладонью. «Внешность видоизменилась, а привычки остались?» усмехнулся Нейт, проходя к столу. Лилит бросила колкий взгляд и проговорила. «Вскройте себе вену». Она передала нам маленький серпообразный ножик. И влейте кровь в чаши. Указав на неглубокие серебряные чаши, явно потрепанные временем, она взялась смешивать травы. Нейт, полный решимости, взял нож и средним нажимом рассек кисть, наполняя чашу своей кровью. Держи, передал он мне серп. Неохотно взяв нож, я посмотрела на Лилит. «И почему вечно должна проливаться кровь?» Лилит подняла глаза на меня, не отвлекаясь от смешивания трав. «А как тогда связать вас? Можно, конечно, использовать органы, но кровь — лучшее решение». Определенно, если смотреть под таким углом». Сжав челюсть, я резанула по вене, пустив наружу капли крови. «Глубже, дорогая», — Лилит сверкнула глазами. «Зачем так много?» «Мне необходима добровольная кровь. Если ты передумала...» «Нет». Я сделал надрез глубже, чуть не рассчитав, и кровь быстро наполнила чашу до краев. Нейт аккуратно взял мою раненую руку и положил на нее ладонь, создавая небольшой сгусток оранжевого пламени, прижигая. «Спасибо», — тихо сказала я, осматривая кисть. «Что дальше?» Обратилась я к ведьме. «Хочу выполнить еще одно обещание, пока зелье варится». Я вопросительно посмотрела на Лилит. Опережая заданный вопрос вслух, ведьма ответила. «Продлить срок твоей души, иначе ваш роман закончится слишком рано». «Дай руку». Потребовала она, и я послушно вытянула руку. Лилит перевернула мою руку ладонью вверх и положила на нее горсть черной ягоды. Ее ладонь слегка касалась моей кожи, нависая над рукой. Прикрыв глаза, она что-то зашептала на незнакомом мне языке. Шепот напоминал шелест листьев в летний вечер у воды и длился около трех минут. Когда Лилит закончила, она смахнула ягоды, разбрасывая их по комнате, и оценивающе посмотрела на меня готово удовлетворительно произнесла она вытирая руки о полотенце и насколько ты увеличила срок спросил нейт овы моя сила в этом ограничена и я использовала последние ягоды эдема эдема я удивленно уставилась на лилит я их взяла когда пришла за евой и не зря как видишь лилит задумалась на пару секунд и продолжила Удалось добавить пару месяцев. «А сколько всего мне осталось?» В ужасе я чуть ли не осела, но поддаваться эмоциям я не собиралась. «Считаю неуместным отвечать на данный вопрос. Что ж, буду опираться на два месяца». Я было хотела уйти, но вспомнила про снятие связи Кия и Нейтона, поэтому лишь отошла в сторону, скрестив руки на груди. Два месяца, словно молотом по голове. Еще пару минут, и зелье было готово. Медленно помешивая против часовой стрелки, Лилит снова что-то зашептала, неотрывно смотря на созданный ею водоворот в ковше. «И откуда у нее все здесь появилось? Роберт будет в ужасе!» Осматривая мрачную комнату, тихо произнесла я. «Скорее, она пользуется порталом» ответил Нейт, очертив комнату взглядом. «То есть она постоянно выходит за грань?» Я удивленно посмотрела на демона. «Думаю, да». «А это не опасно?» «Она жительница грани. Для нее это как возвращение в родную обитель». «Ерунда какая-то!» фыркнула себе под нос. Раздался глухой стук, и Лилит обратилась к нам. Выпейте отвар, не остужая. Она протянула нам два стакана с мерзко-грязно-фиолетовым содержимым. Запах тоже оставлял желать лучшего. Огонь обволочет горло, легкие и сердце, сжигая связь. Немедленно, минуты мы опрокинули в себя полные стаканы отвара. Горечь обожгла горло, как и говорила демоница, заставляя развиться удушливому кашлю. Когда удалось нормально вздохнуть, наполнив легкие до предела кислородом, я обратилась к ведьме с вопросом. «Так. И что? Связь разорвана?» «Еще нет». «Почему?» — вопрос выскочил быстрее мысли. «Точного времени разрыва нет. Данная магия постепенно разъедает существующую энергию. Сейчас она лишь закрепилась в вас». «Ясно. Будет сюрпризом». Нейт поспешил покинуть нас, словно вспомнил о чем-то более важном. «Ты куда?» — окликнула я его, выходя следом. «Мне надо вернуться к себе. Если помнишь, у меня есть долг перед новообращенными, и плюс я еще работаю с ангелами». Логика была, но он явно что-то недоговаривал. «Хорошо. Я иду с тобой». «Нет», — отрезал демон. «Почему?» «Ангелы не знают, что я выбрал сторону». «Уверена, что ты на своей стороне, а не на чьей-либо». «Я скоро вернусь». Приблизившись ко мне, он дотронулся до руки. «Дождись меня. Не путай мне карты, прошу». «Нейт, ты опять за свое. Неисправимый». Он проигнорировал мои слова коротко чмокнув в лоб, и быстро зашагал прочь, оставляя меня со шквалом сомнительных мыслей. После работы Лилит надо мной я ощутила небольшой прилив свежей энергии. Стало легче контролировать всплывающие видения, и физически я стала более здоровой. Даже дышится легче. Нельзя затягивать с поиском отца. Чем скорее он найдется, тем быстрее мне станет лучше. «Скучаешь?» В гостиную вошла Лилит, держа в руках красное яблоко. Думала. «Помешала?» «Нет. Проходи». Я привстала, меняя позу на сидячую. Лилит села рядом со мной, со звонким хрустом, откусывая сочный кусок яблока. Она слегка поморщилась, но продолжила жевать. Давно не ела яблок. С тех пор, как Ева была изгнана, и Адам ушел следом. Забыла, что они бывают кислыми. Ее лицо скривилось. «За что ты так с ней?» Я прижала колени к груди и устремила взгляд на демоницу. «Ревность, зависть, ненависть. Она получила одного из братьев, а я хотела их всех. Жадность. Она ухмыльнулась, пожимая плечами, и откусила яблоко. «Что бы ты с ними делала?» Ведь нити из мужиков очень манящие удовольствие. Они присмыкаются перед твоей красотой, восхищаются твоим холодным умом и обожают твой острый язык. Чувство вожделения поднимает женщину на пьедестал. А твое сердце похитил падший ангел. Сатана, поправила меня ведьма. Люцифер был особенным утренняя звезда которая озарила мой мир даруя право на спасение лилитва одушевленно закрыла глаза предавшись воспоминаниям но ненадолго за каждым великим мужчиной стоит женщина так ведь а он мужеподобный козел за ним ее не могло быть с нотками злости и разочарования проговорила ведьма сжимая яблоко повисло молчание и я решила сменить неприятную тему. «Как часто ты возвращаешься за грань?» Постаралась ровно спросить, чтобы не прозвучало как претензия. Вопрос стал неожиданностью для ведьмы, но она сохранила холодную невозмутимость. «В пределах разумного, Блэр, не беспокойся». Новая волна молчания вызвала напряжение, а я не хотела его накалять. Тяжело вздохнув, я решила затронуть еще одну наболевшую тему, которую откладывала в черный ящик, боясь собственного решения. «Лилит», — нервно выкручивая пальцы, собралась я с мыслями. М -м -м". жуя яблоко, откликнулась ведьма. «Как освободить душу?» — нерешительно спросила я, внимательно следя за реакцией демоницы. Отложив яблоко, она придвинулась ко мне и заговорщически прошептала. «Что ты задумала?» «Хочу освободить пару душ». «Кого?» Хоть она и задала вопрос, но по ее лицу я поняла, что догадка имелась. «Чейза?» «Неужели связь уже прошла, и ты решила примкнуть к младшему брату?» Она лукаво стрельнула глазками, оскалившись. Что? Нет. То есть это было в моих планах, как я узнала, что его душа жива. В целом ничего сложного нет, если тело души сохранилось. Лилит удивленно посмотрела на меня. Ее осенило. Ты сохранила тело Чейза? Да. Он в аду. Вместе с кассой. Подтвердила я. Так, и ее ты тоже вознамерилась освободить. Ты оказалась догадливой. О, темная королева проявляет милосердие. Любопытно. Лилит задумалась, ведь кассу она не очень жаловала из-за выбора Люцифера. Касса моя мать, и я считаю правильным дать ей шанс. И Чейзу, разумеется. Он умер из-за любви к ней. «Я хочу, чтобы они могли встретиться вновь, поговорить, избавиться от ноши недосказанности. Глупо для демона?» Я улыбнулась, сама не понимая, почему. «Твоя демоническая сущность — условность, моя дорогая. Ты — Аднигел. А кто они? Еще никому не известно. Лили сглотнула подступивший ком и отвела сверкающий взгляд в сторону. «Нейт знает?» «Нет. Что ж, я помогу. Вот потеха будет. Нейт взбесится». Полная энтузиазма Лилит подорвалась с места, но резко остановилась, сменившись в лице на более серьезное. «Но скажи, есть ли возможность вернуть Люцифера?» «Оу, прости». Я сочувственно опустила голову, качнув. Все. «Я поняла». Лилит быстро направилась к выходу. «Я подготовлю все необходимое и вернусь вечером». Оставшись в одиночестве, я испытала чувство дежавю. Бессилие над ситуацией, непонимание, чем можно помочь и как спасти себя. Все, что я могу сейчас сделать, — это вернуть души, которые пострадали из-за меня. Отец! Нет, он не поможет. Да и что он может сделать? Красная луна позади? Создать новую? Искусственное вмешательство в законы природы после скажется катастрофами на человеческий мир? Нет. Я что, зря их оберегала столько лет? Зашуршал ключи в замочной скважине, и дверь отворилась. На пороге появился Акира. Заметив мой заинтересованный взгляд, он устало улыбнулся и поприветствовал меня. «Почему не спишь?» «Ждала». «А где все?» «Разбежались». «У всех, оказывается, есть дела, кроме меня». Чувствую себя снова маленькой девочкой, которая только и остается, что наблюдать. «Не нарывайся на комплименты». А Кира рухнул на диван, раскинув руки в сторону и запрокинув голову. Тяжелый день, хоть и не бесполезный. То, что я узнал, мне совершенно не нравится. Слушаю. И я придвинулась ближе, не отнимая настороженного взгляда. Кристалл воды. А Кира потянул паузу, то ли для драматизма, то ли подбирая слова. Он исчез. Что? Ошарашенная новостью, я поднялась на ноги, готовая действовать. Да вот только... Что делать? Есть какие-нибудь зацепки? Либо отец сам забрал его, или их вместе похитили. Лилит сказала, что у Фериции был кто-то из первых созданий. Да. Протяжно выдохнув, Акира потер лицо ладонями. Уверен, что в этом замешан твой отец. Ауры одинаковые. Что и с тем ангелом из библиотеки? Это получается, что он собирает камни стихий, и его цель — не просто возможность спускаться на землю. Он их собирает для того, чтобы победить пятую стихию. Чего я еще не знаю? Другого варианта я не вижу. Собрав все четыре стихии, можно противостоять пятой и подчинить. Но надо иметь, помимо стихий, собственную невероятную силу — Не уверен, что архангелы имеют столько силы, но, кто знает, эволюция не стоит на месте. Отец хочет от меня избавиться и подчинить хаос. Как он должен мне помочь? Фериц и ошибся. А вдруг он знает, кто отец, и примкнул к нему? Как раньше он примкнул к Нейту за нашими спинами. Вера нет никому. Нейту, кстати говоря, тоже. Надеюсь, ты не забыла, как он изводил тебя. Решил пройтись по больному. Возможно, обрадую, но мы разрываем связь с Нейтом. Акиров скинул бровью. Поясни. Лилит помогла разорвать. И теперь? Пока не ясно. Необходимо время. Еще два ожога, и я узнаю о чувствах к демону. Хорошо. Прекрасная новость. Акира улыбнулся, но остался задумчивым. Что же касается отца и камня, то нам пора начать действовать. Да только положение не ахти. У нас, получается, остался камень стихии огня. Подвела итог я. Пока он у нас тебе ничего не угрожает. Ты давно спускался. С появления Нейта там не был. И я. С ужасом осознаю, насколько мы оплошали. Я сейчас же отправлюсь. Акира спешно собрался. Стой! Ты и так устал! Нельзя допустить, чтобы кристалл огня пропал. Отбросив мои уговоры, он решительно отправился в ад, а я последовала за ним. Путь в никому неизвестный десятый круг ада был быстрым. «Всего один щелчок, и мы на месте, обходя сотни демонов, желающих занять мое место». «Очень продумана Акира». «Хорошо, что из-за страха никто не рискует своей шкурой бросить мне вызов. Однако чувствую, что волнение дойдет и до них, когда прознают о моем недуге». «Жаль, что выбраться обратно так не получится», — грустно произнесла я, представляя путь через все круги. «Ты сама просила сделать так». «Помню. Ловушка в случае обнаружения». Распахнув дверцу ларца, за которым скрывался кристалл, мы с Акирой облегченно выдохнули, увидев его на положенном месте. Но спустя пару мгновений меня что-то подтолкнуло дотронуться к камне, и я потянула свои тонкие пальцы к обжигающей силе. Не успела я коснуться пламени, как кристалл рассыпался на мелкие осколки — падая на мою ладонь черным пеплом. «Подделка!» Испытывая колоссальное удивление вперемешку со злостью, я сжала упавший пепел в кулак, обжигая хаосом. Сама того не заметив, мое тело озарилось серебристым светом, видоизменяя силуэт. «Блэр!» Акира отдернул меня, схватив за плечо. «Не надо!» Взглянув на озадаченное лицо демона, Я потушила себя, успокаиваясь. Да, ты прав. Нам нужно мыслить здраво. Яростно вытерев испачканные ладони, я прошлась по помещению, исследуя сохранившуюся энергию. Чувствуешь что-нибудь? Спросил Акира, явно испытывающий дискомфорт. У меня по нулям. Ангелы, скорее всего, только они научились скрываться. Не думаю. Демон вопросительно посмотрел на меня. И «Я чувствую, что сюда заходил демон. А почему я тогда не ощущаю? Потому что его ощутить могу лишь я!» С силой ударила рядом стоящую каменную стену, которая мгновенно затрещала под натиском, осыпаясь ледяными хлопьями с девятого круга. «Хочешь сказать, что он это сделал для ангелов? Все сходится». Он пробыл в аду предостаточно времени, чтобы найти десятый круг. Ему было поручено задание. «Ох, как же глупо!» «Я так понимаю. И кто мой отец, он знает!» Я быстро направилась к выходу, намереваясь найти предателя и растерзать в клочья его прогнившее тело, но Акира удержал меня. «Не горячись. Нейт не знает, что мы узнали о пропаже кристалла. Надо ему подыграть» и выведать информацию обо всем. Немного подумав, я кивнула, соглашаясь. Не успела я ступить шага, как мои легкие обожгло, лишая возможности дышать. Жадно открывая рот ради мимолетного глотка воздуха, я упала на колени, схватившись за грудь. Ощущение, словно внутри разгорелся пожар, и языки пламени сладко облизывали стенки грудной клетки, вырисовывая узоры на плоти. Испуганный демон подбежал ко мне, быстро осматривая. Дотронулся до лиса и резко отдернул руку. «Ты вся горишь!» Он подхватил меня на руки и понёс к выходу, пока я пыталась отключить чувство боли и сосредоточиться на его голосе. Все будет хорошо! Хорошо!» Агония продолжалась несколько долгих минут, и унять нестерпимую боль не представлялось возможным. Корчась, извиваясь, сжимаясь до скрежета зубов, до хруста костей, я терпела каторгу, мысленно повторяя, что я смогу, выдержу, не сломаюсь. Щелчок, и боль растворилась, как сахар в чае. Ох, какое облегчение испытать свободу от страданий, когда можешь снова наполнить легкие воздухом, когда можешь думать о чем-то помимо дьявольских мук. Как только боль отступила, я попросила поставить меня на ноги. К этому моменту мы преодолели уже половину пути и находились на четвертом кругу, подходя к третьему. Что это было? – спросил Акира, преодолевая гору золота с драгоценностями. Осторожно! – я схватила его за руку, удерживая от касания к металлу. Не хочу, чтобы ты потерял свой рассудок. Золото как подкуп человеческой души. Время идет, а люди не меняются. Всегда просят богатства. Алчность процветает во все времена. Тебе ли не знать? Один из способов ада отравлять души и пополнять наши ряды. А для меня есть местечко на третьем кругу. Ты его и сам найдешь. Перекинувшись саркастичными взглядами, мы зашли на третий круг. Ты как? Вернулся к начальной теме разговора Акира. «Уже хорошо. Не переживай. Это не приступ. Всего лишь разрыв магии связи с Нейтом». «Вот как?» — задумчиво протянул демон. «И уже понятно?» «Нет. еще одна ступень». «Ты готова?» «Не знаю». Остановившись, я задумалась и посмотрела на друга. «Лучше узнать правду». Чем гадать, что реально, а что иллюзия? А если окажется, что все реально? Не хочу об этом даже думать. А пора бы уже? Если ты его действительно любишь, что придется принимать решение? С ним или против него? Выберу, если придется. Надеюсь, не придется. Я пыталась до последнего верить, что мои чувства нереальны. Иначе пришлось бы наступить себе на горло или идти против друзей, что никак не могло уложиться в голове. К вечеру мы успели вернуться так, что никто не заметил нашего отсутствия. Точнее, мы вернулись первыми. Следом за нами появилась Лилит, держа в руках пакеты из супермаркета. Она, смущенно, его попыталась спрятать за спиной, но, поняв, что поздно, с хрустом поставила его на стол и заговорила. «Вы хоть сами бываете в человеческих магазинах? Сколько всего они производят? Шоколадные пасты. Это просто оргазм для моих вкусовых рецепторов. Если есть хоть одна плитка шоколада, то и мужчины не нужны». Лилит вывалила на стол несколько десятков разных видов шоколада. Белый, молочный, горький, пористый, ореховые пасты, какао-порошки — И многое другое, от чего у меня разбегались глаза. Тебе куда столько? И откуда у тебя деньги? Деньги? Открывая пасту, рассеянно спросила демоница. У меня их нет. Ох, какое блаженство! Облизнув пальцы, измазанные шоколадом, Лилит закатила глаза от полученного удовольствия. Хотите? Она протянула открытую банку нам. Нет, спасибо. А я с удовольствием. А Кира нырнул к еще не разобранному пакету. Блэр, ты только посмотри, что здесь. ну га обожаю. Он тут же открыл батончик и откусил. Опустим лекцию, что красть нехорошо. Блэр, я не крала. Мне сотрудник магазина вежливо помог. Лилит мило улыбнулась. А. Теперь все встало на свои места. И я устало потерла виски. Казалось, что серьезно к данной ситуации относилась только я. Может, и правда, надо меньше напрягаться. Послышались шаги, и на кухню вошел Роберт, оглядывая нас. Что это вы тут делаете? Получаем удовольствие, откусывая плитку молочного шоколада, ответила Лилит. Усмехнувшись, Роб прошел к столешнице и поставил чайник. «С чаем-то повкуснее будет». «Ты что? Чай смоет все прелести! Шоколад так круто обволакивает мой рот!» Парни двусмысленно переглянулись и усмехнулись. «Так, я больше не намерена это слушать. Лилит, ты все приготовила?» «Да». Вытирая губы рукой и быстро прожевывая шоколад, ответила ведьма Ты спешишь? Нет. Что ты? У меня же вагон времени в запасе, иронизировала я. Иду. С сожалением, откладывая шоколад, Лилит пошла за мной. Акира с Робертом проводили нас обеспокоенными взглядами. Никто из них не знал еще о моем решении и не могли меня отговорить. Немного было странно, что они не завалили нас вопросами, но думать об этом я не могла. Надо сосредоточиться на освобождении душ. Оставшись наедине, Лилит приступила к подготовке к ритуалу. На ее столе лежали два сосуда белого цвета, напоминающие небольшие кувшины с крышкой. Из них доносился приятный аромат свежескошенной травы. «Присаживайся», — Лилит указала на стул, стоящий перед столом. «Думаю, ты понимаешь, что придется сделать надрезы». «Ну, конечно». «Куда же мы без крови?» Я вытянула руки вперед на стол ладонями вверх. Лилида взяла в руки кинжал со звездообразным наконечником и резким движением воткнула его в мои раскрытые ладони по очереди. От неожиданности я вскрикнула и невольно их сжала, пустив кровь на белую скатерть. «Кого первым освобождаем?» — твердо спросила ведьма, смывая кровь с лезвия. «Чейза?» «Не думая», — ответила я. Перед ним я чувствовала вину и хотела как можно скорее исправить допущенную ошибку. Лилит что-то шепнула, и кровь из ран начала парить, словно маленькие мыльные пузыри, поддавшись ветру, взмывала вверх. Лилит взмахнула рукой, и капельки крови закружились над нашими головами, словно лепестки алых роз. Завораживающее зрелище. Размеренный шепот ведьмы вызывал чувство тошноты и головокружения, но сознание было ясным. С минуту кружения крови мои раны засветились ярким серебристым светом, озаряя мое сосредоточенное лицо, и в ту же секунду меня что-то толкнуло изнутри, разрушая целостность оболочки. Мимолетная острая боль словно ломались все кости разом, и все вернулось на круги своя. Только один из сосудов на столе изменился в цвете, и из него вылился холодный пар, напоминающий азот. «Душа перемещена в сосуд», — объяснила Лилит. «Но не будем терять времени». Взмах руки и кинжал вошел четко в предыдущую рану. И все повторилось. Лилит довольно посмотрела на сосуды и взяла меня за руки, крепко сжимая. Теперь их надо отправить в свои тела. Это будет болезненно для них, так как их тела были убиты, и им придется регенерировать. А этот процесс не быстрый для возвращенных. Будь готова, что им потребуется твоя помощь». Уверенно кивнув, я схватилась за ее руки, сосредоточившись на нахождении тел Чейза и Касы. «Молодец! Все правильно! Веди их!» из сосудов. Тоненькой струйкой медленно потянулись сгустки энергии. Извиваясь под свет свечей, они полностью вышли из сосудов и быстро устремились ввысь, рассыпаясь на частицы, словно фейерверк, и пыльцой вылетели в открытое окно. Лилит проследила за сгустками энергии и отпустила мои руки, вытирая кровь с ладоней. «На этом все? тихо спросила я, словно могла испортить процесс возвращения. «Да, души вернулись в тела». Лилит довольно улыбнулась, выдыхая. От меня не скрылось, что ее магия была истощена и нуждалась в отдыхе, поэтому не стала донимать лишними вопросами. «Тогда я иду к ним». Решительно встав со стула, я двинулась к двери, параллельно исцеляя ладони. Удачи!